Глава 6. Династия, занявшая место бурбонов. Среди тех, кто участвовал в прорыве блокады Англии, фигурировал некий Ротшильд, родом из Франкфурта. Его перемещение между Парижем и Берегом в то время, когда контрабандисты служили посредниками лондонским финансистам, в конце концов заинтересовали полицию. Герцк Ровиго приказал провести расследование. Вскоре министр полиции получил следующий отчет. Полицейское управление первый округ, номер 104-12, Р, 6 февраля 1812 года. Отчет его превосходительству. Монсеньор, некий Ротшильд из Франкфурта обосновался в Дюнкерке, занявшись там контрабандистской торговлей к выгоде Англии. Того, что он является иностранцем, было бы достаточно, чтобы удалить его от побережья. Более того, у его отца и у него имеется значительное предприятие во Франкфурте, главном городе всей контрабанды, ведущейся по изложенным мотивам. Более того, у него есть брат-компаньон, имеющий предприятие в Лондоне. Как можно не подозревать его? Имею честь предложить вашему превосходительству удалить его по изложенным мотивам. За этой первой информацией последовало более тщательное расследование, оно было убедительным. Полиция получила приказ арестовать двух Ротшильдов, торговавших в империи. Однако у тех уже были могущественные друзья, предупрежденные вовремя Ротшильды сумели скрыться, несомненно, в франкфурт колыбель этой семьи. «Именно в гетто этого города, — пишет граф Корти, — жили предки дома Ротшильдов. Предки... Мейера Амшеля Ротшильда, который основал величие дома. Их имена известны, и их могилы сохраняются на старом еврейском кладбище Франкфурта, жили в середине XVI века. Дома еврейской улочки даже не имели номеров и отличались друг от друга только по висевшим над дверями эмблемам разного цвета или определенным знаком. Так дом, в котором жили члены семьи Ротшильдов, был отмечен маленькой красной эмблемой. Именно от этого определенно происходит их фамилия. Впервые она появляется в 1585 году, когда под красной эмблемой жил Исаак эльханан а надпись на могиле его отца звучит просто эльханан Примерно сто лет спустя Нафтали Хирс под красной эмблемой покидает грозивший развалиться дом, давший имя семье, и вселяется в дом под названием «Интерпфан» где Ротшильды стали жить с тех пор, как евреи – постоянные жители. Мэйер Амшель родился, согласно Курти, в 1744 году. Около 1755 года он потерял отца и мать. После короткого периода обучения в талмудической школе Фурта поступил на службу к некоему Опенхайму, у которого была большая меняльная контора в Ганновере. Оппенхайм согласился обучить своего юного единоверца хитростям своей профессии. Развивая древнее качество своего народа, способности, действительно необходимые для заключения банковских сделок, юный мейер Амшель не замедлил обосноваться в доме Оппенхайма. В один прекрасный день ему выпал шанс побеседовать с важным клиентом банка, генералом фон Эштарфом, страстным коллекционером монет. Тот был покорён проницательностью и коммерческой изворотливостью маленького еврея и решил представить его ко двору ландграфа Гессен-Кассельского, самого богатого князя Германской конфедерации. Именно к этому втайне стремился сын ростовщика, прекрасно знавший, что ландграф превратил свое княжество в гигантскую лавку, где обделывались всякого рода дела. Жадному князю не хватало подставного лица по его подобию – помощника, способного заведовать его внушительными предприятиями и извлекать для него выгоду. Ландграф приблизил к себе молодого еврея и сделал из него своего рода тайного казначея. Мэйер Амшель вернулся во Франкфурт, чтобы жениться. Он вступил в брак с молодой еврейкой Гуттей Шаппер, которая предстояла дать ему внушительное потомство. Свадьба состоялась 29 августа 1770 года, и молодожены поселились в старом, грязном и заваленном разным хламом доме Интерпфан. Этот хлам хорошо маскировал бурную деятельность, которую бывший служащий Опенхайма собирался развернуть на службе ландграфа Гессена. То была эпоха, когда суверены Европы содержали войска иностранных наемников, швейцарцев, итальянцев, испанцев, шотландцев, немцев. Некоторые немецкие князья нанимали их за звонкую монету. Князь Фридрих II Гессен-Кассельский и его сын Вильгельм IX организовали этот вид торговли и значительно развили ее. Мейер Амшель взялся за вербовку войск. Он одевал солдат размещал их и кормил до момента отправки нанимателю. При каждой сделке он, само собой разумеется, взимал приемлемые комиссионные. Но однажды суверены, главным образом Англии, признали, что не располагают достаточными средствами, чтобы оплачивать наемников при их доставке. Поскольку князь был согласен поставлять солдат только за наличные, маленький еврей из Франкфурта нашел решение проблемы. Оно было очень простым. Британское правительство должно передавать франкфуртскому бонны казначейства, которые принимались к оплате со значительной скидкой. Когда операция была завершена, наш хитрец поспешил к ландграфу. «Ваша светлость», — сказал он ему, — «я нашел, наконец, необходимые деньги». «Заимодавец» довольствуется очень маленьким процентом. Благодаря ему король Англии смог уплатить условленную сумму. Затем, видя произведенное впечатление, добавил — Я вложил общую сумму операции в покупку значительного количества бонов английского казначейства по номинальной цене, чтобы извлечь выгоду из этих денег. Так, благодаря искусной уловке, Майер Амшель положил в карман существенную часть доходов курфюрста Гессенского. Войны, революции и консульства позволили осуществить самые хитроумные комбинации. Ротшильд, который участвовал в них, хотел бы, чтобы война вообще не прекращалась». «Мое золото», — мог сказать он, — «это кровь других». Дом Ротшильдов занимался не только обменом валюты и ростовщичеством. Там, где он мог что-то выиграть, идет ли речь о комиссионных или поставках, тканях или вине, продуктах, для которых иногда вводилась свобода торговли, шелке или муслине, монетах или антиквариате он без колебаний вступал в игру. 1806 год. В Европе вновь вспыхивает война. Король Пруссии тотчас обращается к ланграфу Гессена. Он требует от него солдат. Однако казна Пруссии пуста. Предоставить хорошую армию, не получив ни гроша. Смелый Амшель не скрывает от Вильгельма IX, что это требование кажется ему неразумным, абсурдным, отвратительным. Курфюрст разделяет его отвращение к такой сделке. Он отказывается посылать войска королю. Через несколько месяцев это не помешало Наполеону, Во время его вступления в Пруссию просто-напросто присоединить княжество Гессен-Кассель к королевству Вестфалия. Вильгельму IX пришлось уехать в изгнание. Ротшильд, которому удалось спасти казну и сокровища своего хозяина, за исключением произведения искусства, продолжал управлять делами свергнутого Курфюрста, регулярно отправляя ему отчеты и выписки из счетов. Из Праги, где он чаще всего находился, Вильгельм Гессенский участвовал во всех заговорах против Наполеона. Он даже вступил в знаменитый Тугенбунд, прусское тайное общество, которое формально имело моральные и научные цели, но на деле стремилось к освобождению Германии. Как утверждает Корти, в нем участвовали евреи, и очень похоже, говорит он, что Ротшильды тоже вступили туда». Были свидетельства, что они осуществляли небольшие платежи различным лидерам антифранцузского сопротивления. Однако, поскольку Ротшильды пользовались протекцией великого герцога франкфуртского Дальберга, их серьезно не тревожили. Добившись успехов для своего дома, Мейер Амшель, чувствуя тяжесть лет, составил и подписал в 1810 году контракт по которому взял своих сыновей в компаньоны. С тех пор торговая фирма семейного предприятия называлась «Мейер Амшель Ротшильд и сыновья». Капитал общества составлял 800 тысяч флоринов, распределенных следующим образом – 370 тысяч отцу, 185 тысяч Амшелю, 185 тысяч Соломону, 30 тысяч Карлу и 30 тысяч Якобу, которого называли Джеймс и который был еще несовершеннолетним. Официально Натан был исключен из ассоциации. В действительности это же было сделано, чтобы обмануть оккупационные власти, французские, и скрыть от них тайные отношения с третьим сыном, который жил в Лондоне. Контракт предусматривал, что дочери, зятья, невестки и их потомки не имеют никакого права претендовать на книги и дела. Наконец, были предусмотрены меры против судебных атак – Именно таким образом заранее было установлено договорное взыскание против любого компаньона, который пожелал бы обратиться в суд. Прежде чем предстать перед судьей, он должен был бы вложить деньги. С помощью этого условия, по мере возможности, были мудро предотвращены вероятные разногласия между пятью братьями. Хотя они смогли бы юридически обойти это условие, тем не менее они признали его обоснованность и все торжественно приняли его. Спустя два года Мейер Амшель умер 19 сентября 1812 года. По завещанию он оставлял все свои доли в предприятии пяти сыновьям. Последние становились исключительными собственниками предприятия, владея каждой одной пятой уставного капитала. Завещание абсолютно исключало из предприятия дочерей, их мужей и наследников, но покойный оставлял им значительные суммы денег. Его жена получала узу-фрукт в 70 тысяч флоринов. В час, когда Амшель отдавал душу и Егове, во Франкфурте находились лишь двое его сыновей, Амшель и Карл. Натан был в Лондоне, а Соломон в Париже. Джеймс, который обеспечивал связь между англичанином и семьей, находился в Гравелине на севере Франции. Именно его поездки привлекли, как мы видели, внимание имперской полиции. Сезар Корти рассказывает нам, что Уэллингтон, сражавшийся в Испании против Франции, испытывал бы огромные трудности с продовольствием, если бы не получал из Лондона при посредничестве Ротшильдов необходимые средства. Операция проходила в три этапа. Сначала Натан отправлял из Лондона слитки золота своим братьям Джеймсу и Соломону. Последние передавали их в различные банковские дома Парижа, которые превращали их переводные векселя, подлежащие оплате испанскими, сицилийскими и мальтийскими банкирами. Затем эти ценные бумаги переправлялись Уэллингтону, который получал деньги от названных банкиров. Именно таким образом, заключает граф Корти, присылаемая из Англии наличность проделывала лишь короткий путь из Лондона в Париж, чтобы затем пересечь вражескую страну и, в конце концов, оказаться в руках английского генерала в Испании, благодаря целой сети отношений между торговыми домами, по большей части еврейскими. Без помощи, которую Ротшильды оказывали таким образом Уэллингтону, английской армии пришлось бы покинуть Испанию, и Франция избавилась бы на континенте от значительного военного давления. Кто знает, может быть, и сама Англия оказалась бы уязвимой для французского десанта. Эту возможность предусматривал Уэллингтон в письме герцогу Ливерпулу от 23 марта 1811 года. До разгрома имперской Франции Ротшильды не прекращали работать против Наполеона. Они передавали англичанам французские деньги, в которых нуждались их войска вторжения. Ротшильды предоставили в распоряжение будущего Людовика XVIII 200 тысяч ливров, чтобы он смог получить трон и въехать в Париж 3 мая 1814 года. Виновники его поражения, они получили от этого и главную выгоду. Кто не слышал о биржевой сделке Ватерлоо? В одной из маленьких книжек, которые он посвятил своим современникам, Эжен де Мирикур, Рассказывает, что, находясь в Брюсселе в день битвы при Ватерлоо, Натан Ротшильд как можно быстрее отправился в Лондон, прибыл туда за 24 часа до официального прибытия известия, купил все ценные бумаги, какие мог найти на бирже, и разом, без труда и сожаления, получил 30 миллионов. Примечание. Эжен де Мирикур, псевдоним Шарля жана Батиста Жако. 1812-1880 годы. Французский писатель, получивший известность после обвинения им Дюма-старшего в том, что романы ему пишут безвестные секретари, автор ста тому в собраниях характеристик современных деятелей, которые характеристики часто грешили против истины и были рассчитаны на скандал. Конец примечания. Говорят, чтобы добраться из Остенде в Дувр, Натан нанял лодку у одного рыбака, прильстив его большими деньгами. Граф Корти считает эту версию легендой и дает совершенно иную. Согласно его версии, агент Натана Ротворд привез из Остенда своему патрону номер голландской газеты с известием о результатах битвы. Как бы то ни было, биограф Ротшильда признает, что Натан немедленно использовал полученную новость в деловых целях, естественно, не в ущерб себе ватерлоо возвестившее конец французского величия, закрепила могущество новой династии. Под маской лилии орлам наследовала говядина. Голос великого Виктора Гюго звучит в наших ушах. «Поприветствуй, старик господина, пока ты кровь свою проливал. Для отечества в злую годину он умело на бирже играл, он с тервятником хищным кружил, в смерти нашей приход сторожил». Извлекает из траурных лент, он обилие замков и рент. Это событие знаменует начало правления Ротшильдов в Европе. Таким образом, говорит Дрюмон, все великолепные речи, произнесенные начиная с 1789 года, вся кровь, пролитая на эшафотах и полях битв, прекрасная смерть стольких политических людей, героев и героинь, жерандистов, монтаньяров – вандейцев, мужество солдат Самбры и Мезы, шуанов, люцовских гусар, шотландской милиции Верньо, Сен-Жуста, Шаретта, Шателлино, Стофле, Лана, Даву, Бесьера, Шарлотты-Корде, Ролан, взятие поочередно всех столиц Европы, бурные кавалерийские атаки, которыми предводительствовали, сверкая глазами Мюрат, Лассаль, Монбрен, Нансути, Блюхер, Циттен, Платов, Вальми, Пирамиды, маренго Аустерлиц, Ватерлоу, Гений Наполеона, Хитрость Толейрана, Стойкость Уэллингтона. Все это свелось к очистке счетов. Это великое человеческое движение завершилось во франкфуртской Юденгассе. Народы истребляли друг друга в течение четверти столетия, чтобы возвысить гнусных финансистов, которые в это время мирно считали дукаты. С тех пор Ротшильды заняли видное положение. Полицейские, которые еще вчера осуществляли над ними надзор, сегодня вежливо раскланиваются с ними. До 1815 года Ротшильды были всего лишь торгашами, живущими на далекой социальной периферии, где почти не действуют законы, работающими тайком и напоминающими этих разносчиков, которые продают на улице галстуки из-под полы. С 1815 года они становятся банкирами, чьей дружбой ищут сильное мира сего не столько ради них самих, сколько ради состояния, которое они нагло выставляют на показ. Не устают ли, в конце концов, от этих выскочек бурбоны, которые занимали у них деньги? Как будут занимать у них три поколения более или менее подлинных герцогов и маркизов? Младшая ветвь династии домогается их дружбы, Габсбурги осыплют их милостями, а другие суверены будут щедро раздавать им ордена и дворянские грамоты. Английское правительство даже поручит им взыскать задолженность перед победителем с правительства побежденной Францией. В 1823 году Людовик XVIII, презирающий Ротшильдов, но не их деньги, решает доверить им выпуск займа в 414 миллионов. После Франции к их помощи прибегает Пруссия, а затем почти все государства Европы. Общая сумма этих займов достигает 8 миллиардов золотых франков. Всякий раз крупные комиссионные вознаграждают рвение счастливых посредников. Когда Ротшильды выбрали девизом «Согласие, усердие и безупречность», над ними долго смеялись в салонах. Однако никто не догадался спросить у них точное значение латинского слова «интегритате», что имеется в виду «безупречность». 13 ноября 1823 года Ротшильд, парижский, получил Орден Почетного Легиона за оказанное режиму реставрации услуги. С тех пор за каждый полученный миллион он приобретал новый чин – Ротшильд умер командором ордена, основанного тем падения, кого он ускорил. После займов 1830, 1831 и 1832 годов Ротшильды договорились о займе в 200 миллионов в 1844 году. Этот заем вызвал скандал, и Министерство финансов публично обвинили в принесении интересов страны в жертву интересам банка Ротшильдов. Ротшильды были парижанами еще слишком недолго, чтобы уловить эти тонкости. К тому же интересы Франции оставляли их равнодушными. Французы были для них должниками, которые регулярно платили, и кредит которых, несмотря на несчастье, оставался отличным. Средства, вносимые налогоплательщиками в казну их суверена, позволяли ему уплачивать в срок проценты по выпущенным им и размещенным Ротшильдами займам. Между тем опасно жить в стране, население которой относится к вам враждебно. Скандал с займом 1844 года наделал слишком много шума, чтобы наши банкиры в конечном счете не пострадали. Искусность в делах требует выказывать щедрость, чтобы внушать доверие. Например, приглашать к своему столу того или тех, кто хочет вас ободрать. Ротшильды не могли пригласить к обеду всех французов, поэтому они сделались филантропами. Вычитая несколько луидоров из миллионов награбленных у французских вкладчиков, они пускали их на показ на благотворительные нужды. Так родилась, благодаря прессе, которая приняла активное участие в концерте, хотя и не бескорыстно, легенда о Ротшильдовской щедрости. С 1836 года скипетр французской ветви Ротшильдов принадлежал Джеймсу, поселившемуся в Париже, 40 улица Лафит. Именно тогда этот банкир заинтересовался железными дорогами, особенно с севера Франции. Палата депутатов во имя интересов общества решила, что железные дороги будут строить и эксплуатировать частные компании. Тогдашний министр общественных работ Дюмон смошенничал, объявив о продаже с торгов северных железных дорог банку Ротшильдов. Это должно было спровоцировать новый скандал, эхо которого мы находим в одной брошюре, появившейся в декабре 1845 года под названием «Война плутам». «Монополия государства таила опасность для свободы», писал автор этой брошюры. «Прямая концессия могла способствовать коррупции и мошенничеству на выборах». «Свободная и серьезная конкуренция, как представляется», соединяла в себе все гарантии для свободы и благополучия страны. Однако, чем стала конкуренция в результате этих скандальных слияний, имевших место накануне продажи с торгов, когда ни у одной компании не могло быть времени для инкорпорации? Конкуренция без конкурента становится при помощи иллюзорной скидки узурпации самых священных интересов. На северную линию дом Ротшильда выдвинул притязание единственной, причем благодаря снижению цены за несколько дней получил огромное преимущество. Члены двух палат получили от великолепного банкира более 15 миллионов акций. Влиятельные журналисты получили кто 75 акций, кто 100, кто еще больше. Эти непомерные расходы вопиют к судьям. Понадобился целый том, чтобы перечислить Все нарушения, обнаруженные во время эксплуатации северных железных дорог. В них была замешана сама Англия. Ее правительство, получившее акции компании по номинальной цене за невесть какие услуги, внезапно решило выбросить пакет ценных бумаг на рынок. Их курс рухнул, что спровоцировало неописуемую панику на бирже. В свою очередь, приведенные в замешательство, а затем встревоженные мелкие держатели акций продали их предупрежденный своим лондонским братом, Ротшильд Парижский потихоньку выкупал акции. Когда вернулось спокойствие, они восстановили свой нормальный курс. Искусно организовавший эту операцию банкир выиграл несколько кругленьких миллионов. Хорошо поспекулировав на акциях, Ротшильд торговал рабочей силой и материалами. Он делал это так и настолько хорошо, что один из сооружаемых его компанией объектов – виадук Барантена – рухнул еще до окончания строительства.